ЭПИЛОГ Прошло около года после женитьбы Антиоха Захаровича и на Софье Николаевне Заборовой. И уже и Ерихонский живет один в Петербурге. Софья Николаевна проживает за границей. Вместе супруги Ерихонские прожили всего 9 месяцев, и все эти девять месяцев были целым рядом издевательств саняши над Ерихонским – Сначала влюбленный старик сносил эти издевательства легко, благодушно, ожидая, что Саняша как-нибудь изменит свое обращение с ним, но потом, когда увидал, что перемены нет, начал страдать. А уж чего-чего только не делал бедный старик, чтобы угодить Саняше и заслужить ее расположение, чем-чем только он не поступался. В угоду ей он изменил весь строй своей жизни, но и это не помогло. Не было малейшего желания Саняши, которое бы он не исполнил. Но за исполнение каждого ее желания она была относительно с ним ласково разве какой-нибудь час. А затем опять начинались издевательства. Изменять она ему не изменяла, потому что около нее особенных ухаживателей не было. Не было предмета, которым она могла бы увлечься. Но обращение ее с мужем было самое жестокое. Старый колпак... Выеденная молью шуба, стоптанная туфля были любимыми эпитетами, которые она расточала ему в разговорах с ним. Антехом Захаровичем она называла его в лицо только при посторонних, а с глазу на глаз разве только в течение часа под впечатлением полученного от него какого-нибудь подарка. За глаза же она его называла при посторонних «мой философ», «мой семинарист». И разве когда при знакомых лицах хотела похвастаться, что она носит титул превосходительства, то говорила про него мой генерал. Манефа Мартыновна жила с Ерехонскими и вела в доме хозяйство. Ей было всегда жалко Ерехонского. В первое время она пробовала заступаться за зятя, но получила от дочери отпор в таких словах. «Маменька, если вы думаете здесь смутьянить, то самое лучшее вам переселяться опять на свою квартиру». Мать перестала говорить и только покачивала головой. Соняша иногда продолжала и в таких словах: "Я для вас принесла жертву, вышла замуж за старика, но за это дайте мне право быть госпожой моих действий и выражений". И Иерихонский должен был выносить насмешки жены и ее деспотизм. Не уступал он ей только тогда, когда она вмешивалась в дела его службы, а она и на это пробовала распространить свою власть. На другой день своей свадьбы Ерихонские делали визиты, на третий день ездили в Павловск искать себе дачу, но не нашли подходящей. Соняша требовала, чтобы на четвертый день он ехал с ней искать дачу в Шувалово и в Озерки, но Ерихонский воспротивился, сказав, что он взял себе для свадьбы отпуск только на три дня и обязан ехать на службу, и как Саняша не настаивала на этом, Он отказал ей, отговариваясь с спешным докладом, который он должен делать своему начальству, и уехал. Когда он вернулся домой к обеду и вошел в свой кабинет, он остолбенел. Он увидал свой двухспальный трон с множеством подушек, который Соняша распорядилась перед свадьбой вынести на чердак, стоящим у стены в кабинете. «Зачем это?» — выговорил он в удивлении. «Зачем здесь двухспальная кровать?» «А за тем, что вы теперь здесь, на вашей любимой кровати, спать будете», — отвечала Саняша. «Но ведь у меня есть новая кровать в спальне, полуторная». «А вашу новую я велела вынести на чердак. Семён и Дарья ее вынесли. Спите тут. Вам тут будет удобнее, да и меня вы не будете беспокоить. Здесь вам воздуху больше. Спите до дачи». «Миленькая София Николаевна», — начал было и Ерихонский, но Саняша вышла из кабинета и хлопнула дверью. В мае и Ерихонский переехали на дачу в Озерки. Двухспальный трон по его громадности не был взят на дачу, но и в дачном помещении и Ерихонский должен был спать отдельно от Саняши у себя в кабинете, хотя и на новой полуторной кровати. «Вам здесь удобнее. Вы будете раньше меня вставать, чтобы ехать на службу». — говорила ему Саняша. — Да и Семен всегда может войти к вам, чтобы разбудить вас, подать вам умыться, помочь одеться. А как будет Семен входить в спальню, если я сплю? — Но я могу не требовать услуг Семена. Я могу сам. Накину халат и пойду одеваться в кабинет, чтобы вас, мою нежную милочку, не беспокоить. Пробовал возражать и Ерехонский. Семен явится ко мне в кабинет с вычищенными сапогами. Вот и все. — Спите, покуда тут. «И потом подумаем», — ответила Саняша. Дабы умилостивить жену, он купил ей рыженькую шведку, выстриженную на английский манер, плетеный шарабан, одел Семена в ливрею и лакированную шляпу, чтобы он был грумом при шарабане. Но и это не помогло. Саняша каталась в шарабане по озеркам и шувалову, но разрешение мужу на переселение из кабинета в спальню не дала. Иерихонский пробовал просить. «Нервы у меня теперь слабы». «Дайте им успокоиться», — отвечала Саняша. «Когда нервы успокоятся, я подумаю». В июне кончился у Манев и Мартыновны контракт на наем квартиры. Съехали от нее жильцы студенты, и она переселилась на дачу к Ерихонским. С этого времени положение Ерихонского несколько улучшилось. Манев и Мартыновна, приняв хозяйство в доме, стала ухаживать за зятем, заказывала ему его любимое блюдо к столу, за обедом подкладывала ему лучшие куски. В отсутствии из дома Саняши он уже имел иногда возможность излить свое горе перед тещей по поводу обращения с ним жены, и это облегчало ему неприятности. Манефа Мартыновна сочувствовала Ерихонскому и утешала его. «Погодите», — говорила она ему, — «погодите немного. Уходится она и угомонится. Характер у ней ужасный, но не злой». И Ерехонский ждал, но Саняша не угомонялась. дабы рассеяться, и Ерехонский раза два звал к себе по вечерам своих шаферов на винт. Стариков Приемлинского и Алаферного один раз они даже обедали у него. Но Саняша была с ними суха, нелюбезна, уезжала на музыку, в театр, оставляя их одних. Хозяйку заменяла Манефа Мартыновна, садилась с ними играть четвертым партнером, угощала их, но нелады между Иерихонским и Саняшей все-таки были замечены шаферами. И в последний раз приемленски уезжая от Иерихонского, в легком подпитии шепнул ему на прощание: "Бедный Антиох, мне тебя жаль, женившись, ты, кажется, вляпался". Иерихонский крепко пожал ему руку и чуть не плача тихо произнес в ответ: "Молчи, не говори, не осуждай, и так тяжело". Осенью Иерихонские переселились в город на новую квартиру. Квартира по настоянию Саняши была больше по числу комнат. Мебель обновлена и прикуплена новая. Саняша начала выезды в театр, в концерты, но редко брала с собой мужа. Да и Иерихонский уже не особенно и охотился ездить с ней, избегая резких попреков с ее стороны, издевательств и вообще недружелюбного к себе отношения. Пробовала она завести вечеринки для гостей, приглашала своих прежних знакомых по курсам, студентов, проживающих когда-то на квартире у ее матери, но все они как-то уж не могли сойти с ней, побывали по разу или по два и перестали посещать ее. Была приглашена раз и актриса Колотырникова, но затеяла с Ерихонским такой разговор о свободной любви, что Ерихонский, как не опасался жены, она говорил ей резкостей и, как говорится, отчитал ее. Ему, разумеется, досталось от жены, но Колотырникова уже больше к ним не являлась. Так протянули они до января. В январе Саняша стала говорить Ерехонскому, что она больна, хочет для поправки ехать за границу, чтобы он взял себе на два месяца отпуск для сопутствования ей. Он воспротивился. «Друг мой, София Николаевна, это невозможно», — сказал он. «Я жду по службе нового назначения, и если я буду в отсутствии из Петербурга, то оно не состоится». «Ну, тогда я уеду одна. Мне надо лечиться. Выдайте мне вид на жительство. Да и хорошо, что вы не едете. Надоели вы мне. Не могу я с вами жить», — отвечала Саняша. «Не могу. Не могу. Но если я вас приглашала ехать со мной, то только из деликатности приглашала. Помните, вы обещали выдать мне отдельный вид на жительство, когда я у вас потребую?» Ерехонский не возражал, а только пояснил — но ведь я не могу давать вам много денег на прожитие за границей. Дайте столько, сколько я вам стою здесь. Больше не надо, — отвечала Саняша. У меня есть три тысячи рублей, подаренные вами, с меня и довольно. Сколько вы можете высылать мне в месяц? И Ерихонский подумал. Двести рублей, — произнес он. Я довольна. Дайте только теперь сразу за три месяца вперед. Колотырникова в Париже отличной и на сто пятьдесят рублей в месяц жила. и Саняша уехала. Два месяца Саняша прожила в Ницце, теперь она живет в Париже. Она иногда пишет оттуда матери. Мужу она написала всего одно письмо из Парижа, где сообщала, что учится там живописи. И Ерехонский не очень печалился вследствие отъезда жены. Он отчасти даже был рад, что расстался с ней. Теперь он вздохнул несколько свободнее. Утешило его и повышение по службе, которого он ожидал. Кроме того, он на днях получил Станиславскую звезду, предмет давнишних мечтаний. Живёт и Ерехонский на попечении тёщи Манефы Мартыновны, которая правит у него домом. Манефа Мартыновна нежно ухаживает за ним. Недавно он простудился, получил ламуту в лопатках. И надо было видеть, с какой заботливостью натирала она его камфорной мазью и поила на ночь малиной. Конец. 1902 год. Читала Наталья Беляева.